У тебя ни разу не было столь выгодной сделки, согласен? Ладно, чёрт с тобой! Сдался Андрей залпом, выпис остатки виски. Давай деньги. Она отрицательно покачала головой. Нет, так не пойдёт. Ты что забыл? Мы же договорились, я никогда не буду передавать себе плату из рук в руки. Она придет к тебе завтра. До полудня? Нетерпеливо уточнил он.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 Что там? с неудовольствием буркнул он. Во время безденежья он только и ждал новых подвохов. Почта, ответил из-за двери бойкий женский голос. Бандеролька заказная. Сейчас посмотрим. Для Шилайева Андрея Анатольевича есть тут такой. Андрей выглянул на лестничную площадку, предъявил паспорт, принял из рук женщины пухлый конверт и расписался в получении.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 У меня, фу-фу-фу, не сглазить, вроде дела слегка налаживаются. Так что могу тебя опять к себе взять. Правда, пока ненадолго. А там видно будет. Только учти, Васильич, платить буду штуку бакса в месяц. Больше пока не получится. Ты согласен? Вы еще спрашиваете, Андрей Анатольевич. Пророкотало в трубке. Не просто согласен, счастлив буду. Я уж и наполовину этой суммы был готов идти.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 А то, поверите ли, в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи. В субботу у внучки день рождения, так даже подарок купить не на что. Нет проблем, Васильич, заезжай хоть прямо сейчас. Помнишь еще, где моя берлога? Ну, родительская. Обижаете, Андрей Анатольевич. Васильич перемчался, как раз за углом стоял. Андрей выдал верному в отделе несколько купюр «Аванс в счет будущей зарплаты».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 Деревня. Постойте, а разве у нас в городе есть речной вокзал? Искренне удивился Андрей. Даже два, охотно ответил водитель. Северный, Южный. Вы что, тоже приезжие что ли? Нет, я коренной москвич, родился и вырос здесь. Не без гордости возразил Андрей. Ну, о том, что в Москве есть речные вокзалы, вообще в первый раз слышу.